Глава 2. Большая ошибка тети Марч На следующее утро Гарри спустился к завтраку и увидел, что дерсли уже сидели за кухонным столом. Они смотрели новый телевизор, подарок в честь возвращения на лето для Дадли, который постоянно жаловался на слишком долгий путь между холодильником и телевизором в гостиной. Дадли провел большую часть лета на кухне, уставившись в экран маленькими просячими глазками. Опять его подбородков дрожали от непрерывного жевания. Гарри сел между Дадли и дядей Верноном, большим крепким мужчиной, у которого почти не было шеи, зато были большие усы. Дерсли не подали виду, что заметили, как Гарри вошел на кухню, не говоря уже о поздравлении с днем рождения. Но Гарри уже привык и не волновался по этому поводу. Он взял кусочек тоста, а затем взглянул на репортера, который заканчивал репортаж о сбежавшем осужденном. «Предупреждаем общественность, что Блэк вооружен и крайне опасен. «Организована специальная горячая линия, и если вы узнали его, то должны немедленно о нем сообщить». «Только не надо нам рассказывать, какой он плохой», — фыркнул дядя Вернон, глядя поверх газеты на преступника. «Посмотрите, как этот грязный бродяга выглядит! На волосы его посмотрите!» Он бросил мерзкий взгляд в сторону Гарри, чьи топорщащиеся волосы были для дяди Вернона источником вечного раздражения. Однако, по сравнению с человеком на экране, чье осунувшееся лицо было омраблено свалявшимися космами длиной по пояс, Гарри чувствовал себя очень ухоженным. Репортер появился снова. «Министерство сельского хозяйства и рыбной ловли сегодня объявит...» «Погоди-ка!» — рявкнул дядя Вернон, злобно глядя на репортера. «Ты не сказал нам, откуда сбежал этот маньяк! Что с того толку? Этот псих может прямо сейчас идти по нашей улице!» Тетя Петуния, тощая дама с лошадиным лицом, быстро обернулась и пристально посмотрела в кухонное окно. Гарри знал, что тетя Петуния была бы просто счастлива позвонить по номеру горячей линии. Она всюду совала свой нос и проводила большую часть времени шпионя за скучными, законопослушными соседями. «Когда они, наконец, поймут», — сказал дядя Вернон, барабаня огромным багровым кулаком по столу, — «что с такими людьми справится лишь веселиться, «Действительно», — сказала тетя петуния все еще с прищуром, глядя на соседскую фасоль. Дядя Вернона сушил свою чашку, взглянул на часы и добавил. «Пожалуй, мне пора, петуния Поезд марш прибудет в 10. Гарри, который мысленно находился наверху с набором по уходу за метлой, пришлось с неприятным ударом опуститься на землю. «Тетя Марч?» — выпалил он. «Она же не приезжает?» Тетя Марч была сестрой дяди Вернона. Хотя она не была Гарри родной, его мать приходилась с сестрой тети Петуньи, он был вынужден называть ее тетей всю жизнь. Тетя Мардж жила в деревне, в доме, с большим садом, где разводила бульдогов. Она не часто появлялась на привет драйв потому что не могла оставить своих драгоценных собачек, но каждый из ее визитов Гарри вспоминал с ужасом. На вечеринке в честь пятилетия Дадли тетя Мардж ударила Гарри по ногам тростью, чтобы он не выиграл у Дадли в музыкальные статуи. Несколькими годами позже она объявилась под Рождество с электронным роботом для Дадли и коробкой собачьих бисквитов для Гарри. В предыдущий визит, за год до поступления Гарри в Хогвартс, он случайно наступил на хвост ее любимой собаки. рипер загнал Гарри сначала в сад, а потом и на дерево а тетя Марч отказывалась отозвать пса до самой полуночи. Вспоминая этот случай, Дадли до сих пор хохотал до слез. Марч проживет у нас неделю», — прорычал дядя Вернан. «И раз уж мы об этом заговорили», — он угрожающе направил толстый палец на Гарри, «нам надо уладить кое-что именно сейчас, до того, как я поеду за ней». Дадли ухмыльнулся и оторвал взгляд от телевизора. Наблюдать, как дядя Вернон издевается над Гарри, было его любимым развлечением. «Во-первых», — прорычал дядя Вернон, — «с Марч ты будешь говорить вежливо». «Хорошо», — едко сказал Гарри, — «если она будет говорить вежливо со мной». «Во-вторых», — сказал дядя Вернон, будто не слышал ответа Гарри, «поскольку Марч ничего не знает о твоей ненормальности, я не хочу никаких... никаких странностей, пока она здесь. Веди себя прилично, понятно?» «Буду, если она будет», – процедил Гарри сквозь сжатые зубы. «И в-третьих», – сказал дядя Вернон, и его злобные глазки превратились в щелочки на огромном багровом лице. «Мы сказали, Марч, что ты учишься в центре святого Брута для неисправимых хулиганов». «Что?» – закричал Гарри. «И либо ты придерживаешься этой истории, парень, либо быть беде», – бросил дядя Вернон. Бледный и злой, Гарри сидел, уставившись на дядю Вернона, едва верив в происходящее. «Тетя марш приедет на целую неделю». Это был худший подарок на день рождения, который когда-либо преподносили ему дерсли, включая пару старых носков дяди Вернона. «Ну, Петунья», — сказал дядя Вернон, тяжело поднимаясь. «Тогда я поеду на вокзал. Хочешь прокатиться со мной, дадерс?» Не, сказал Дадли, который снова увлекся телевизором, как только дядя Вернон закончил осыпать угрозами Гарри. Дадди нужно принарядиться для тетушки, сказала тетя Петунья, гладя Дадли по густым светлым волосам. Мамочка купила ему новый красивый галстук-бабочку. Дядя Вернон похлопал Дадли по жирному плечу. Тогда до скорого, сказал он и вышел из кухни. Внезапно у Гарри, который сидел в ступоре от грядущего ужаса, появилась идея. Бросив тост, он вскочил на ноги и побежал за дядей Вернаном. Дядя Вернан натягивал куртку. «А тебя я не возьму!» – зарычал он, обернувшись и заметив, что Гарри смотрит на него. «Как будто я собирался», – уладно ответил Гарри. «Я хотел кое о чем попросить». Дядя Вернан взглянул на него с подозрением. «Третьекурсникам в, э, в моей школе иногда позволяют ходить в соседнюю деревню», – сказал Гарри. «И что?» — бросил дядя Вернон и снял ключи от машины с крючка рядом с дверью. «Мне надо, чтобы вы подписали разрешение», — торопливо сказал Гарри. «И почему же я должен это делать?» — презрительно ухмыльнулся дядя Вернон. «Ну», — сказал Гарри, аккуратно подбирая слова, — «мне же будет трудно притворяться перед тетей Марч, что я учусь в этом святом «Как его там». «В центре святого брута для неисправимых хулиганов!» заорал дядя Вернон, и Гарри не без удовольствия услышал панические нотки в его голосе. «Вот именно», — сказал Гарри, спокойно глядя на огромное пунцовое лицо дяди Вернона. «Слишком много нужно запомнить. Придется постараться, чтобы все звучало убедительно. А вдруг я случайно что-нибудь пророню?» «Я из тебя весь дух вышибу!» — зревел дядя Вернон, надвигаясь на Гарри с поднятым кулаком. Но Гарри стоял на своем. «Вышибив из меня дух, вы не заставите тетю Марш забыть то, что я могу ей сказать», — мрачно произнес он. Дядя Вернон, чье лицо уже стало коричневым, застыл с поднятым кулаком. «Но если вы подпишете мое разрешение», — торопливо продолжил Гарри, — «клянусь, я запомню, где я должен учиться, и буду вести себя как магл, как будто я нормальный». Гарри стало понятно, что дядя Вернон обдумывает его слова, хотя он и оскалил зубы, а на виске у него пульсировала вена. «Ладно», — наконец огрызнулся он, — «я буду внимательно следить за твоим поведением, пока марч будет у нас. Если ты будешь придерживаться правил и нашей истории, я подпишу твое проклятое разрешение». Он резко развернулся, распахнул входную дверь и хлопнул ею с такой силой, что одно из стеклышек на верхней части двери отвалилось. Гарри не вернулся на кухню, он отправился наверх в спальню. Если он собирался вести себя как магл, начинать лучше было прямо сейчас. Медленно и печально он собрал все свои подарки и открытки ко дню рождения и спрятал под отошедшую половицу вместе с домашней работой. Затем он подошел к клетке Хедвиги. Похоже, Эрл уже оправился. Они с Хедвигой спали, засунув головы под крылья. Гарри вздохнул и растолкал их. Хэдвига, уныло сказал он, — «тебе придется убраться отсюда на недельку». «Отправляйся с Эрлом. Рон за тобой присмотрит. Я напишу ему записку с объяснением». «И не смотри на меня так», — Хэдвига глядела на него сукоризной своими большими желтыми глазами. «Это не моя вина. Только так мне разрешат бывать в Фоксмиде с Роном и Гермионой». Десять минут спустя Эрл и Хедвига, к лапке которой была привязана записка для Рона, выпорхнули из окна и скрылись из виду. Чувствуя себя совершенно несчастным, Гарри спрятал пустую клетку в шкаф. Но времени горевать у него не было. Через секунду раздался виск тети петунии которая велела Гарри спуститься и приготовиться встречать их гостью. «Сделай что-нибудь с волосами!» – просила тетя петуния когда он показался в коридоре. Гарри не понимал, зачем ему пытаться пригладить свои волосы. Тетя Марш любила критиковать его, так что чем неопрятнее он будет выглядеть, тем счастливее она будет. Слишком скоро снаружи донесся хруст гравия, оповестивший о том, что дядя Вернон въехал на подъездную дорожку. Затем послушался стук автомобильной дверцы и шаги по дорожке к дому. «Открой дверь!» – зашипела тетя Петунья на Гарри. С чувством глубокого уныния Гарри открыл дверь. На пороге стояла тетя Мардж. Она была очень похожа на дядю Вернона – большая, крепкая и краснолицая. У нее даже были усы, хотя не такие густые, как у него. В одной руке она держала огромный чемодан, а другой прижимала к себе старого и капризного бульдога. «Где мой Даддерс? заревела тетя Марч. «Где мой племянничек В коридор в развалочку ввалился дадли. Его светлые волосы были гладко прилизаны к жирной голове, а галстук бабочка едва виднелся из-под множества подбородков. Тетя Мардж пихнула чемоданом Гарри в живот, от чего тут чуть не потерял сознание. Крепко обняла Дадли одной рукой и смачно поцеловала его в щеку. Гарри прекрасно знал, что Дадли терпит объятия тети Мардж только потому, что ему платят. И разумеется, когда она отпустила его, в жирном кулаке Дадли была зажата новенькая хрустящая банкнота в 20 фунтов. «Петуния!» Заорала тетя Мардж, прошагав мимо Гарри, будто он был подставкой для шляп. Тетя Мардж и тетя петуния поцеловались. Точнее, тетя Мардж стукнулась огромной челюстью о тощую щеку тети Петуньи. Тут вошел дядя Вернон и, торжествующе улыбаясь, закрыл дверь. «Чаю, Мардж?» — сказал он. «А что будет, рипер рипер может попить чаю из моего блюдца» сказала тетя Мардж, когда они все последовали в кухню, оставив Гарри одного в коридоре с чемоданом. Но Гарри не жаловался. Его устраивал любой предлог, лишь бы быть подальше от тети Мардж. Поэтому он начал втаскивать чемодан по ступенькам в свободную спальню, особо при этом не спеша. К тому времени, как он вернулся на кухню, тетю Мардж уже снабдили чаем и фруктовым пирогом. А рипер шумно локал чай в уголке. Гарри видел, как тетя петуния морщилась каждый раз, когда брызги чая и слюней пачкали ее чистый пол. Тетя петуния ненавидела животных. «А кто присматривает за остальными собаками, Мардж?» спросил дядя Вернон. «О, я оставила их на полковников Абстера», пробасила тетя Мардж. «Он вышел в отставку. Хорошо, что ему нашлось дело». «Но я не смогла оставить бедного старого рипера. Он без меня чахнет». Рипер снова начал рычать, когда Гарри сел за стол. Из-за этого тетя Марч впервые за все время обратила на Гарри внимание. «Итак», — рявкнула она, — «ты еще здесь». «Да», — сказал Гарри. «Не смей говорить «да» таким неблагодарным тоном», — зарычала тетя Марч. «Это чертовски хорошо со стороны Вернана и Петунии, что они оставили тебя». «Я бы так не поступила. Ты бы отправился прямиком в сиротский приют, если бы тебя подбросили под мою дверь». Гарри не терпелось сказать, что он предпочел бы жить в приюте, чем у Дерсли, но мысль о разрешении для Хоксмеда остановила его. Он вымученно улыбнулся. «Не ухмыляйся тут мне», — пробасила тетя Марч. «Я вижу, ты не стал лучше с нашей последней встречи. Я надеялась, что школа вбила в тебя хороших манер». Она сделала большой глоток чая, вытерла усы и сказала. «Напомни-ка мне, Вернон, куда ты его отправил?» «В центр Святого Брута», — быстро сказал дядя Вернон. «Это первоклассное заведение для таких безнадежных случаев». «Понятно», — сказала тетя Марч. «В Святом Бруте бьют палками парень», — рявкнула она через стол. А за спиной тети Марч дядя Вернон резко закивал головой. «Да», — сказал Гарри. Затем, почувствовав, что он звучит неубедительно, добавил. «Постоянно». «Превосходно», — сказала тетя Марч. И слушать не хочу эти сюси-пуси про то, что нельзя бить людей, которые этого заслуживают. Хорошая порка, вот что нужно в 99 случаях из ста. «А тебя часто били?» «О, да», — сказал Гарри. «Много раз». Глазки тети Мардж сузились. «Мне все еще не нравится твой тон, парень», — сказала она. «Если ты говоришь о своих порках таким безразличным тоном, значит, тебя все-таки недостаточно сильно били». Петуни на твоем месте я бы им написала. Дай им понять, что ты одобряешь применение крайних мер к этому мальчику». Возможно, дядя Вернон волновался, что Гарри может забыть об их сделке, поэтому он резко сменил тему. «Слышала утренние новости, Марч. Что думаешь про того сбежавшего заключенного, а?» Как только тетя Мардж начала чувствовать себя на Драйв как дома, Гарри понял, что чуть ли не с вожделением вспоминает о жизни без нее». Дядя Вернан и тетя Петунья предпочитали, чтобы Гарри держался подальше от их дел, чему Гарри был только рад. Тетя Марч, с другой стороны, желала, чтобы Гарри все время был у нее на виду, чтобы басом высказывать предположения по его улучшению. Она с наслаждением сравнивала Гарри с Дадли и с огромным удовольствием покупала Дадли дорогие подарки, при этом бросая взгляд на Гарри, словно пытаясь заставить его спросить, почему же ему не досталось подарка. Она также отпускала смутные намеки о том, почему Гарри стал такой плохой личностью. «Не надо винить себя в том, что парень стал таким, верно», — сказала она на третий день за обедом. «Если кто-то испорчен изнутри, ничего уже с этим не поделаешь». Гарри старался сосредоточиться на еде, но у него тряслись руки, а лицо начинало пылать от гнева. «Помни о разрешении», — твердил он себе. «Думай о Хоксмиде, молчи, не выступай». Тетя Марч потянулась к бокалу с вином. «Это одно из основных правил скрещивания», — сказала она. «У собак это случается постоянно. Если что-то не так с сукой, будет что-нибудь не так и со щенком». В этот момент бокал с вином в руке у тетушки Марч взорвался. Осколки стекла разлетелись во все стороны. Тетя Марч поперхнулась и моргнула, а с ее огромного красного лица стекало вино. «Марч!» — взвизгнула тетя Петуня. «Марч, с тобой все в порядке!» «Не беспокойся», – проворчала тетя Мардж, промокая лицо салфеткой. «Должно быть, сдавило слишком сильно. Тоже было в гостях у полковника Фабстера. Не волнуйся, Питунья, у меня крепкий хват». Но тетя петуни и дядя Вернан так подозрительно смотрели на Гарри, что он решил пропустить десерт и смыться из-за стола как можно скорее. Очутившись в коридоре, он прислонился к стене, глубоко дыша. Уже давно он не выходил из себя так сильно, чтобы что-нибудь взорвалось. Он не мог позволить себе такое еще раз. На карту было поставлено не только разрешение для Хокспида. Если он продолжит в том же духе, ему не избежать неприятностей с Министерством магии. Гарри все еще был несовершеннолетним волшебником, и волшебные законы запрещали ему использовать магию вне школы. И досье его уже было нечистым, Только прошлым летом он получил официальное предупреждение о том, что если Министерство магии узнает о каких-нибудь проявлениях волшебства на привид-драйв, Гарри будет исключен из Хогвартса. Он услышал, как дерсли поднимаются из-за стола и поспешил убраться с дороги. Гарри пережил следующие три дня, заставляя себя думать о книге «Сделай сам руководство по уходу за метлой» всякий раз, когда тетя Мардж принималась за него. Это неплохо срабатывало, но, похоже, взгляд его в этот момент был отсутствующим, так что тетя Марч начала высказывать мнение, что он умственно неполноценный. И вот, наконец, наступил долгожданный момент. Последний вечер тети Марч перед возвращением домой. Тетя Петунья приготовила роскошный обед, а дядя Вернан откупорил несколько бутылок вина. Они расправлялись с супом и лососем, ни разу не заговорив о проступках к карри. За лимонным пирогом с меренгами дядя Вернон замучил всех длинным рассказом о Граннингс своей компании, которая выпускала дрели. Затем тетя Петуния сделала кофе, а дядя Вернон принес бутылку бренди. «Попробуешь, Марч?» Тетя Марч уже выпила очень много вина. Ее огромное лицо было очень красным. «Но только если немного», — ухмыльнулась она. «Еще немножко. Еще. Вот, молодец» дадли ел четвертый кусок пирога тетя петуния потягивала кофе оттопырив мизинец гарри очень хотелось испариться в свою спальню но он встретился взглядом со свирепыми маленькими глазками дяди Вернона и понял что придется высидеть до конца а сказала тетя марч причмокивая и ставя пустой стакан из под бренди на стол отличная еда петуния «Обычно вечером я просто быстренько поджариваю себе чего-нибудь с двенадцатью-то собаками!» Она звучно рыгнула и похлопала себя по большому обтянутому от видом животу. «Извиняюсь, но я очень радуюсь, когда вижу здоровых ребят», — продолжила она, подмигнув Дадли. «У тебя будут такие же правильные пропорции, Даддерс, как и у твоего отца». «Да, я бы клебнула еще, бренди верно? «Ну а этот...» — она кивнула в сторону Гарри, и тот почувствовал, как сжимается сердце. «Руководство...» — быстро подумал он. «Он весь такой маленький и тщедушный. Тоже с собаками. Я заставила полковника Фабстера утопить одного в прошлом году. Он был такой мерзкий, слабый, беспородный». Гарри пытался вспомнить страницу 12 из книги. «Заклинание против нежелания метлы давать задний ход» Это все из-за крови, как я уже говорила. Плохая кровь берет вверх. Я, конечно, ничего не имею против твоей семьи, Петуния. Она похлопала по тущей руке тети Петунии своей лопатообразной рукой. Но сестра у тебя была непутевой. Такие появляются и в лучших семьях. Она сбежала с никчемным человеком, и вот перед нами результат ее проступка. Гарри уставился в свою тарелку, слыша странный звон в ушах. «Крепко схватите метлу за хвост», — думал он. Но он не мог вспомнить, что было дальше. Голос тети Марч, казалось, буравила его, словно одна из дрелей дяди Вернона. «Этот Поттер!» — громко сказала тетя Марч, хватая бутылку Бренди и орошая свой стакан вместе со скатертью. «Вы же не рассказывали мне, чем он занимался?» Дядя Вернон и тетя петуния казалось, сильно напряглись. Дадли даже оторвался от пирога и уставился на родителей. Он не работал, сказал дядя Вернон, мельком глядя на Гарри. Был безработным. Так я и думала, сказала тетя Марч, сделав огромный глоток Бренди и вытерев подбородок рукавом. Бесполезный, ни на что негодный, ленивый попрошайка, который. Он таким не был, внезапно сказал Гарри. За столом повисла тишина. Гарри всего трясло, еще никогда в жизни он так не злился. Еще, Бренди? — закричал дядя Вернон, сильно побледнев. Он опустошил бутылку в стакан тети Марч. «Ты, парень!» — зарычал он на гаре. «Иди в кровать! Давай!» «Нет, Вернон!» — икнула тетя Марч, подняв руку. Ее крошечные, налитые кровью глаза уставились на гаре. «Продолжай, мальчик, продолжай! Небось, гордишься своими родителями! Они, значит, угробились в автокатастрофе, видимо, пьяные были!» «Они погибли не в автокатастрофе», — сказал Гарри, обнаружив, что уже стоит. «Они погибли в автокатастрофе, ты гадкий маленький лгунишка! А тебя оставили обременять порядочных трудяк родственников!» — закричала тетя Марш, раздуваясь от ярости. «Ты наглый, неблагодарный маленький...» Но внезапно тетя Марш замолчала. Секунду казалось, что все слова оставили ее. Казалось, она раздувалась от ярости и... не могла остановиться. Ее широкое красное лицо становилось еще шире, крошечные глазки вылезли из орбит, а рот растянулся так сильно, что она не могла говорить. В следующую секунду несколько пуговиц на ее твидовом жакете лопнули и полетели в стены. Она надувалась, как ужасный шар. Ее живот пытался освободиться от оков твидового пояса, а пальцы раздувались, как солями. Марч! завопили дядя Вернан и тетя Питуния, когда все тело тети Марч начало подниматься со стула и взмывать к потолку. Теперь она была совершенно круглой, как огромный живой буйок с поросячьими глазками. Ее руки и ноги торчали под странными углами, а она тем временем поднялась под потолок, издавая странный треск. В комнату, безумно гавкая, внесся рипер «Нет!» Дядя Вернон схватил тетю марч за ногу и попытался стащить ее вниз, но чуть не оторвался от пола сам. В Следующее мгновение, Рипер прыгнул вперед и вонзил зубы в ногу дяди Вернона. Гарри вылетел из гостиной, прежде чем кто-нибудь смог его остановить, направляясь к чулану под лестницей. Дверь чулана по волшебству распахнулась, как только он к ней подошел. В мгновение ока он доточил свой чемодан к входной двери. Он помчался наверх и бросился под кровать, оторвал отошедшую половицу и схватил наволочку с учебниками и подарками на день рождения. Он вылез из-под кровати, схватил пустую клетку Хедвиги и понесся вниз к чемодану. Как раз в тот момент, когда из гостиной вылетел дядя Вернан с разодранной в кровавой лохмотье брючиной. «Вернись!» – орал он. «Вернись и сделай ее нормальной!» Но безрассудный гнев овладел Гарри. Он пинком открыл чемодан, достал волшебную палочку и направил ее на дядю Вернона. «Она это заслужила», — сказал Гарри, часто дыша. «Она заслужила то, что получила. А вы держитесь от меня подальше!» Он стал нащупывать позади себя защелку на двери. «Я ухожу», — сказал Гарри. «С меня довольно». И в следующий миг он уже шел по темной и тихой улице, таща за собой тяжелый чемодан и держа под мышкой клетку Эдвиги.